Издательство АСТ представляет Никита Магути KPI. And I Джонни Кэш, The Man comes around. Вступление. История, которую я собираюсь вам рассказать, правдива от первой до последней строчки. Все это было на самом деле. Каждое имя, названное в этом тексте, звучало в реальности. Каждое слово и каждый знак препинания встали ровно на те места, на которых и должны были оказаться. Вы сможете легко в этом убедиться, дослушав ее до конца. Если же эта история вам быстро наскучит или покажется глупой и надуманной, то никто вас не осудит и ни в чем не обвинит. Но раз уж вы все-таки здесь, чтобы вам было проще, я попрошу вас вообразить себе большое помещение с высоким потолком. Возможно, это бывший авиационный ангар, в котором когда-то строили боевые самолеты. Но с тех пор прошло много лет. В стране кончились деньги, их хотели напечатать, но потом и печатать стало тоже не на чем. Сейчас в ангаре людно и шумно. В дальнем его углу какие-то муравьи выстроили несколько трибун, ярусов в 5-6, на которых собрались зрители. Между трибунами небольшая площадка на возвышении, внешне напоминающая боксерский ринг. Скорее всего, это он и есть. Ведь недалеко от ангара раньше был стадион «Динамо», маленький и лампово-советский, если вы понимаете, о чем я. Под трибунных помещениях этого стадиона было много секций. Фехтование, шахмат, бега, футбола и бокса. Гордостью секции был большой настоящий ринг, на котором запрещалось боксировать новичкам. Нельзя было даже трогать канаты, чтобы не обвисли, ворчал тренер. Этот ринг построили еще, кажется, в 70-е годы и с тех пор ни разу не ремонтировали. Построили так, что проще было разобрать весь стадион «Динамо», чем один этот упрямый ринг. Поэтому мы легко можем предположить, учитывая, что стадион все-таки разобрали, а затем собрали заново, что делалось это исключительно для того, чтобы вынести тот самый ринг и оставить поблизости в старом авиационном ангаре на улице Лизы Чайкиной, туда, где сейчас снимаются самые главные телевизионные шоу. Итак, мы вообразили себе ангар, В нем трибуны и боксерский ринг. Ринг, представьте себе, раскрашен в цвета российского триколора. Канаты, увитые светодиодами, переливаются белым, синим и красным. А в углах, там, где раньше отдыхали боксеры и сидели секунданты, установлены четыре небольшие кафедры с экранами в них. Внешне вся эта конструкция напоминает перевернутую кверху коротконогую табуретку. Но вот звучит гонг, и на ринг поднимаются четверо боксеров в деловых костюмах и при галстуках. А затем выходит рефери с бульдожьим лицом и в смокинге. Сверху ему спускают на шнуре микрофон, он берет его и раскатывается басом по всему ангару. Зрители рукоплещут, боксеры в четырех углах ринга одобрительно кивают его словам, все воодушевлены, и тут-то мы с вами и делаем паузу. Картинка замирает, и теперь мы можем разглядеть детали. Нам становятся видны жилы, напрягшиеся от крика на шее ведущего. Его распахнутые покрасневшие глаза и капельки слюны, повисшие в воздухе перед ртом. Кожа в углах его глаз странно морщится, а скулы словно надуты изнутри, следы недавних пластических операций. У одного из боксеров чуть растерянный вид, он как будто слегка потерян, ищет глазами кого-то, но его ладони подняты перед грудью и сложены в воздухе одна над другой, значит, он тоже хлопает, все в порядке. Его сосед справа, похоже, недавно сильно похудел, и теперь кожа у него на шее и лице висит складками, как у шарпея, но он тоже аплодирует и, кажется, даже свистит. Губы сложены в трубочку, а глаза сощурены, Ну хулиган. У следующего боксера и вовсе собачьи глаза». Ищущие, преданные, готовые принимать одобрение и корм вслед за одобрением. Четвертый гость стоит к нам спиной, и мы не видим его лица, но, уверен, оно ничем не отличается от других. Костюм, во всяком случае, сидит на плечах прилично, без складок и гармошек. Это высокий статный мужчина. Зрители замерли с улыбками на лицах. В первых рядах сидят бабушки и всего несколько дедушек среди них. И эти дедушки почему-то выглядят сильно веселее бабушек. Мы, впрочем, можем предположить, чем это вызвано. Нагрудный карман пиджака одного из них сильно топорщится, и из него с любопытством выглядывает крышечка шкалика. Время от времени хозяин нежно поглаживает малыша через ткань, словно просит его потерпеть до конца съемок. Несколькими рядами выше... За спинами насупленных бабушек и мечтательных дедушек, за градотрядами сидят ряды ВММ-НВВВ – вечно мрачные мужчины неопределенного возраста в водолазках. На их лицах написано столько откровенного неудовольствия и усталости, что они чем-то походят на незадачливых отпускников. Им не нравится вообще ничего вокруг, и они не знают, как здесь оказались» стопроцентное попадание в образ российского туриста за границей. Итак, мы, кажется, разглядели вообще все. А теперь снова запускаем картинку.